Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но столяр точно сквозь землю провалился. Каштанка стала обнюхивать тротуар, надеясь найти хозяина по запаху и его следов, но раньше какой-то негодяй прошел в новых резиновых калошах, и теперь все тонкие запахи смешались с острой каучуковой вонью, так что ничего нельзя было разобрать. Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем становилось темно.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 И надо отдать ему полную справедливость. Когда каштанка сидела перед столом и умильно глядела на него, он ни разу не ударил ее, не затопал ногами и ни разу не крикнул «Пошла вон, треклятая!». Выкурив сигару, новый хозяин вышел и через минуту вернулся, держа в руках маленький матрасик. «Эй ты, пес, поди сюда!» — сказал он, кладя матрасик в углу около дивана. «Ложи здесь. Спи!» Затем он потушил лампу и вышел. Каштанка разлеглась на матрасике и закрыла глаза. С улицы послышался лай, и она хотела ответить на него, но вдруг неожиданно ею овладела грусть. Она вспомнила Луку Александровича, его сына Федюшку, уютное местечко под верстаком. Вспомнила она, что в длинные зимние вечера, когда столяр строгал или читал слух газету,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 Подумав, каштанка поцарапала ее обеими лапами, отварила и вошла в следующую комнату. Тут на кровати, укрывшись байковым одеялом, спал заказчик, в котором она узнала вчерашнего незнакомца. р заворчала она, но, вспомнив про вчерашний обед, завиляла хвостом и стала нюхать. Она понюхала одежду и сапоги незнакомца и нашла, что они очень пахнут лошадью. Из спальни вела куда-то еще одна дверь, тоже затворенная. Каштанка поцарапала эту дверь, налегла на нее грудью, отворила и тотчас же почувствовала странный, очень подозрительный запах. Предчувствуя неприятную встречу, ворчая и оглядываясь, каштанка вошла в маленькую комнату с грязными обоями и в страхе попятилась назад. Она увидела нечто неожиданное и страшное. Пригнув к земле шею и голову,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 и сквозь обруч, становиться на дыбы, то есть садиться на хвост и махать лапками. Каштанка не отрывала глаз от Ивана Ивановича, завыла от восторга и несколько раз принималась бегать за ним со звонким лаем. Утомив гуся и себя, незнакомец вытер со лба пот и крикнул «Мария, к сюда Хавронь Иванну. Через минуту послышалось хрюканье. Каштанка заворчала, приняла очень храбрый вид,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 Иван Иванович пошатнулся и тоже свалился. Незнакомец закричал, замахал руками и стал опять что-то объяснять. Провозившись целый час с пирамидой, неутомимый хозяин принялся учить Ивана Ивановича ездить верхом на коте. Потом стал учить кота, курить и тому подобное. Учение кончилось тем, что незнакомец вытер салбопот и вышел. Федор Тимофеевич брезгливо фыркнул, лег на матрасик и закрыл глаза. Иван Иванович направился к корыцу, а свинья была уведена старухой. Благодаря массе новых впечатлений день прошел для каштанки незаметно, а вечером она со своим матрасиком была уже водворена в комнатку с грязными обоями и ночевала в обществе Федора Тимофеевича и Гуся. Глава пятая. «Талант! Талант!»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 Однажды перед учением хозяин погладил ее и сказал «Пора нам, тетка, делом заняться. Довольно тебе бить, Баклуш. Я хочу из тебя артистку сделать. Ты хочешь быть артисткой?» И он стал учить ее разным наукам. В первый урок она училась стоять и ходить на задних лапах, что ей ужасно нравилось. Во второй урок она должна была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 и, не спрашивая, зачем он пришел, завыла тихо и на разные голоса. «Ге!» yeah, — крикнул Иван Иванович. «Ге-ге!» yeah, yeah. Опять отворилась дверь и вошел хозяин со свечой. Гусь сидел в прежней позе с разинутым клювом и растопырив крылья. Глаза у него были закрыты. «Иван Иванович!» — позвал хозяин. Гусь не шевелился. Хозяин сел перед ним на полу,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 Села там и начала скулить тихо, тонким голоском. У -у -у". Глава седьмая. Неудачный дебют. В один прекрасный вечер хозяин вошел в комнату с грязными обоями и, потирая руки, сказал «Ну-с». Что-то он хотел еще сказать, но не сказал и вышел.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 Ничего не понимая и виляя хвостом, тетка пошла за ним. Через минуту она уже сидела в санях около ног хозяина и слушала, как он, пожимаясь от холода и волнения, бормотал «Осрамимся, провалимся!» Сани остановились около большого странного дома, похожего на прокинутый супник. Длинный подъезд этого дома с тремя стеклянными дверями был освещен дюжиной ярких фонарей. Двери со звоном отворялись,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 Тетка лизнула его ухо и, желая усесться, возможно, удобнее, беспокойно задвигалась, смяла его под себя холодными лапами и нечаянно высунула из-под шубы голову, но тотчас же сердито заворчала и нырнула под шубу. И показалось, что она увидела громадную, плохо освещенную комнату, полную чудовищ. Из-за перегородок и решеток, которые тянулись по обе стороны комнаты, выглядывали страшные рожи, лошадиные, рогатые, длинноухие,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 то есть снял все, кроме белья, потом сел на табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой удивительные штуки. Прежде всего он надел на голову парик с пробором и двумя вихрами, похожими на рога, потом густо намазал лицо чем-то белым и сверх белой краски нарисовал еще брови, усы и румяны. Затеи его этим не кончились. Опачкавши лицо и шею, он стал облачаться в какой-то необыкновенной Ни с чем не сообразный костюм, какого тетка никогда не видела раньше ни в домах, ни на улице. Представьте вы себе широчайшие панталоны, сшитые из ситца с крупными цветами, какое употребляется в мещанских домах для занавески и обивки мебели, панталоны, которые застегиваются у самых подмышек. Одна панталона сшита из коричневого сица, другая из светло-желтого.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 Кто-то на галерее свистнул, и два голоса, один детский, другой мужской, громко позвали. «Каштанка! Каштанка!» Тетка вздрогнула и посмотрела туда, где кричали. Два лица, одно волосатое, пьяное и ухмыляющееся, другое пухлое, краснощекое и испуганное, ударили ее по глазам, как раньше ударил яркий свет. Она вспомнила, упала на стул и забилась на песке, потом вскочила и с радостным визгом бросилась к этим лицам.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 Рядом с ним шагал Федюшка в отцовском картузе. Каштанка глядела им обоим в спины, и ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Вспомнила она комнатку с грязными обоями, гуся, Федора Тимофеевича, вкусные обеды, учение цирк, но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон.